Дубравы и заводы. К тому же, я о рассказывал мне, я уже писала об этом, сколь суровым оброком были обложены аврамовские крестьяне и всё ради его роскошного бытования. В назначенный день я подъехал к нему в условленное время. Его никто не встречал. Очевидно, предведя нелёгкий разговор Аврамаフォトслал всех. Мой возлюбленный сам прошёл через анфиладу комнат в кабинет хозяина.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 Не сестра ли это княгини Татьяны Н., у рождённой Лариной? Той самой, у которой вы имеете честь состоять в любовниках. И не надо стаскивать перчатку. Я всё равно не приму ваш вызов. Давайте поговорим спокойно. Тем более, что о вашей связи с княгиней знают многие, как бы вы ни хотели её скрыть. Так вы о сестре Татьяны Ольги? Что ж, года 4 назад я ей впрям помнится встречался с той девицей. Она вам рассказала о нашей беседе? Да, и была весьма откровенна. Что ж, как она поняла её и какие выводы из нашего разговора произвела это её личное дело. Дело её совести, если хотите. Я не говорил ей ничего противу законного. Вы намеренны дальше всё отрекаться от ваших слов и поступков? как вы прямолинейны но вы не собьёте меня своей грубостью я вам уже говорил поединок с вами не входит в мои планы а рассказни госпожи Ольги как там её биш сейчас фамилия она ведь замуж вышла и счастлива так вот басни какетки меня не трогают её слово против моего слова и только охота вам устраивать скандал Вы не хотите рассказать мне всё и покаяться? Он ухмыльнулся. С чего бы я должен? Анигин с гневом всё же таки стащил с руки перчатку и бросился собеседнику в лицо. Я к вашему слугам. Я не принимаю вызов. У нас здесь двое. Никто не принудит меня отдавать долг чести. Вы трус. Брань на вороту не виснет.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 На самом деле не существует никаких свидетельств, чтобы подобные исследования проводились ни в парижской полиции того времени, ни где бы то ни было ещё. Вполне вероятно, что ЕО своей догадкой значительно опередил своё время. Конец примечания. На наше счастье, капитан-исправник нашего уезда, поклонник Навязны, в присутствии ваших людей он произвёл обыск в вашем имении и обнаружил ружья.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 Ни измал он никакого ружья и зозкого имени Аврамова. Не проверял вылетавшие из него пули. Нет, не было у Евгения доказательств, что смертоносных снарядов вылетело с штуцера, принадлежавшего именно новому хозяину Красногорья, а не кому-то другому. Но блеф ео, как чуть позже выяснилось, смертельно опасный, в конце концов подействовал на его противника. И тот вскричал: "Егорка! В манавине ока ситуация переменилась. Из боковой двери выскочил человек с ружьём на перевес. Он нацелил его на Евгения и, улыбаясь, проговорил: "Не двигайся, барин, застрелю". Анегин наклонился и увидел, что то был никто иной, как старый его знакомый Егор Каскантин, который уже пытался один раз убить его вместе с двумя своими приспешниками в день, когда Евгений выехал из своего имения в городка. Ах,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 Евгений сделал оскорблённый жест, и Егор к угрожающе протянул: "Тихо, барин, тихо". Но впрочем, продолжал его хозяин: "Я никуда не спешу сегодня. А ведь похвастаться своими достижениями порой очень хочется. Но жаль бывает некому. Поэтому вам повезло, сударь. Я расскажу вам, что происходило в нашем уезде в январе 21 -го года. На самом деле. Тут надо пояснить, что в день, когда происходила встреча Онегина и Аврамова на квартире последнего, стояло прекрасное середина лета. Был тот редкий петербургский денёк, когда вовсю сверкало солнце. Однако пар русскому обыкновению окна кабинета Аврамова были плотно затворены, но шторы раздёрнуты. Сквозь них солнце освещало прямоугольными пятнами всё, бывшее в комнате. Сневского проспекта доносился отдалённый шум пролетавших экипажей, а снизу, с мойки, плеск, веселый крики разносчика. Авраамов начал свой рассказ. Я прихожу с Владимиру Ленскому родным дядей. Какая обида, не правда ли? Какой симметричный ответ. Ваш дядешка Онегин оставил своё состояние вам, племянник. Мне же напротив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 Промотал свои поместии и деньги очень быстро. Одно моё имение оказалось продано, затем другое, третье заложено. Однажды я даже обратился к Елене с просьбой о финансовой помощи. Однако её супруг отказал мне, причём в резкой форме. На том наши отношения совершенно прекратились. И вот я наконец узнал, что она, а вскорости вслед за ней её муж отправились к працам. должен заметить, что Ленский старший был рачительным хозяином, и, как я понимаю, ему удалось не только не растранжирить, но и умножить то приданое, что принесла ему моя сестрица. Единственным наследником их немалого состояния оказался Недрсель Владимир Ленский, обучавшийся в Тупору в Германии наукам. Вот, господин Онегин, какова жизненная несправедливость. Юнец, для которого главное в жизни стихии и отвлечённые науки, а деньги и владения не составляют никакой ценности, получает всё. А я, задыхающийся без средств, издерживать которые стало для меня за годы жизни столь же естественно, как рыбе плавать в воде, не получаю ничего. Дас. Тогда я решил исправить эту вопиющую несправедливость.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 Я должна сделать заметку, что для меня это стал сюрпризом. Ни наша Соля и мама Просковья Александровна, ни другие соседи, ни сам Владимир Ленский ни разу даже не упоминали при нас, что в их семье существует ещё и дядьушка, постоянно проживающий в Петербурге. Никто из моей семьи об этом даже не ведал. Миштем Аврамов продолжал рассказывать о Негине, но Притом он не выпускал из рук пистолета, а Егорка со своим ружьём следил за каждым его движением. Я поселился практически инкогнито. Никого из соседей, разумеется, я не стал извещать о своём прибытии. Попросил я также уездное начальство, подкрепив просьбу барашком в бумажке, не распространяться в суе о моём присутствии в имении. Даже дворни свои я наказал хранить молчание о моём прибытии и выезде.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 Кто знает, как повёл бы себя юноша? Я допускал, что узнав это меня, что Ольга встречается с Григорием, он бросится объясняться к своей наречённой. Но уж ей, он, кажется, верил больше, чем себе. Допускаю, что та, с чисто женским коварством, сумела бы его привести, уверив, что встреча её с майором суть нечто совершенно невинное. Скорее всего, так оно и было бы, и я б остался в дураках. Что ж,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 небрежно кивнул Аврамов Онегину однако запасной план выплачивать не довелось слава богу поэтишка вызвал вас я услыхал продолжил хозяин о том что дуэль решена над своих шпионов из дворни место и время поединка между вами по обыкновению всех поединков держались в секрете похвальная предусмотрительность чтобы никто, включая и исправника, или даже полицей-местера, не сумел предупредить выяснение отношений. Мне требовалось узнать, где и когда вы сойдётесь. Мне пришлось самому стать лазутчиком. Я со своими вопросами отправился сперва к Зарецкому, секунданту Ленского. Когда же тот не выдал местоположения и времени поединка, я поехал к вашему Онегину.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 чтобы возникло полное впечатление, что поединком интересуется не штацкий, а именно военный. Так, окольными путями я пытался бросить тень, если вдруг начнётся расследование на Улана, у хажора Ольги. Впрочем, в итоге по результатам поединка никакого следствия не открылось. Вплоть до того момента, как вы, Анегин, спустя 4 года не влезли в дело. Да, кстати,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 Авраамов весь аж сочтился гордостью собой и самодовольством. Однако ломать ветки не пришлось. Единственная неприятность, что со мной произошла, замёрз, ожидаючи, когда вы наконец станете стреляться. А в остальном всё прошло изумительно хорошо. Я подгадал и выстрелил ровно в тот самый момент, как и вы, Онегин. Вы промахнулись.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 Отпущенное мне время подходит к концу, молвил Евгений. Неугодно ли вам тогда приказать мне трубочку напоследок? О! Я с охотой сам вам набью её, воскликнул довольный Аврамов. Сделайте милость. Как рассказывал мне потом Онегин, он не из пустого любопытства и не только ради того, чтобы вынудить Аврамова рассказать обо всём, тянул и длил этот разговор. Ещё он старался, чтобы Егорка с его мушкетом хорошо стал виден с улицы сквозь окно кабинета, а ещё, чтобы самому не оказаться на линии огня и чтобы хозяин отвлёкся и выпустил свой пистолет из рук, потому что у Анигина имелся шанс. Ведь на противоположной стороне домов через мойку в слуховом отверстии крыши ждал своего часа и целился прекрасный стрелок, бравый военный. Улан Григорий Аржаев. Как он попал туда? Мужчины после своей дуэли в кафе, закончившейся к счастью ничем, провели долгое время за беседами. Моя сестра рассказала им обоим всё. Господа прониклись друг к другу искренней симпатией. Они по-настоящему оказались противоположны друг другу: утончённый, столичный Евгений и мой приземлённый, очень практический зять. Но и тот и другой были острыми, умными, храбрыми, честными. Что ещё надо сильному полу, чтобы почувствовать друг к другу чувство прияязни? И тогда Ео уезжая в Петербург, попросил майора составить ему компанию и предложил место в своей коляске. Григорий словно предчувствовал, а может и впрям догадывался, что Ео в Петербурге понадобится помощь. Онегин же посулил к тому же зятю выгодные знакомства в военных кругах столицы. Звал он на мою сестру Ольгу, но та ждала третьего ребёнка, да и Гриша с Мишей, её сыновья-погодки, были ещё явно малы для подобных длительных путешествий. Однако старшего своего Григория она на иностранстве в Петербург благословила. Что ж, Мой зять изпросил у начальства отпуск, и вместе с Анигиным он отбыл в Северную Пальмиру. За 3 дня пути в Питер, что мужчины провели в одной коляске, они сдружились ещё больше. Харжаев имел опыт службы и войны, Анигин путешествия высшего света. Им было о чём поговорить друг с другом. Об их тесном дружестве свидетельствует факт, что по приезде в столицу довольно замкнутый Евгений предложил Григорию остановиться у него на квартире.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 выяснил, каково там расположение комнат. Узнав, что кабинет хозяина выходит окнами прямо на мойку, Григорий явился на место будущего действа. Там он встретился с квартальным надзирателем, ответственным за дома, находящиеся на противоположной стороне речки. Представившись секретным сотрудником обер-полицмейстера, он осмотрел чердаки, и выбрал один, тот из которого кабинета Врамова просматривалось словно на ладони в косых лучах заходящего солнца. Уверенный в квартального в секретной государственной надобности, майор незадолго до визита Негинов в квартиру злодея занял место у чердачного окна. Он захватил с собой своё ружьё. Мой возлюбленный лишь досадливо морщился на приготовление Оражаева. Однако предусмотрительность Григория оказалась совсем не лишней.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 Он непроизвольно нажал на курок. Пуля попала ему самому прямо в сердце. Через минуту на квартиру пришёл мой зять Григорий. Он стал убеждать Онегина не извещать о произошедшем полицию. "Ни тебе, ни мне совершенно не нужен скандал. Справедливость восторжествовала, но если пойдёт молва, она опорочит прежде всего нас с тобой. Но как мы избежим огласки? Предоставь всё мне,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 Зло, посрамлено, бороться за честь невозможно без честными методами, упорствовал Воланин. Ты мой последний рыцарь, ответила я. Последний рыцарь России, возможно, потому, тебя многие уже считают и ещё будут считать лишним человеком. И я, кажется, оказалась права.